Глава 296. Божественный меч. «Ключ к сокровищнице на горе Святого Пришествия хранится у хозяйки семьи Сы, которая также является святейшей нашего священного культа», — сказал Шан Юсинь. «Финансами нашего священного культа управляет семья Сы, и всё имущество должно находиться в их руках. Если владыка хочет прикоснуться к сокровищнице, то придётся взять ключ у святейшей». Пока мы извлекаем природные материалы и сокровища, переработка восьми тысяч эмбрионов меча не будет слишком сложной. Если задействовать производственные мощности фабрики, провернуть такое будет достаточно просто. Семья Сы являлась большой семьёй, занимающей прославленное положение в небесном девольском культе, и святейшая обычно происходило именно из этой семьи. Святейшей данного поколения была Сы Юньсян, а это означало, что ключ к сокровищнице был с ней. Найдя девушку, Санимо огорошил её новостями. Пелюля меча состоит из восьми тысяч мечей. Сможет ли владыка поднять столько?» Лицо юноши помрачнело, ведь он тоже немного волновался, что не сможет носить пилюлю меча, сделанную из стольких летающих мечей. Сэйунсян хихикнула. «Ты священный учитель, а также владыка, поэтому использование материалов и сокровищ культа для совершенствования духовного оружия вполне естественно». Однако все они были накоплены учениками культа на протяжении длительного времени. Отправляя помощь препятствиям, мы потратили большую часть наших денег, так что в казначейском хранилище больше нет ликвидных средств. Если бы что-то случилось, было бы довольно хлопотно иметь дело с проблемой без денег. «Да, я знаю, но у меня есть миллион монет великого изобилия, и, наверное, я передам их священному культу. Ты также можешь использовать их в трудные времена». Улыбнулся паренёк. Радости святейшей не было предела. Несмотря на то, что миллион монет — это много, с миллионом учеников каждый может получить только одну монету. Поскольку владыка совершенствует меч для себя, ему больше не понадобится меч «Младший Защитник». Лицо Цэньма побледнела, но он передал ей своего младшего Защитника. Суэньсян напомнила ему по доброй воле. В мешке Тао и владыки есть ещё другие сокровища, например, пагода тысячи знамён и кое-что ещё, что может быть использовано для пополнения хранилища сокровищ. Юноша взял свой мешок Таоты и вытащил пагу до тысячи знамён, сожжённый гуцинь. Как вдруг насторожился и спросил. «Это неправильно? Я пытаюсь изготовить лишь духовное оружие, которое находится в области шести направлений. Так зачем тебе мои сокровища уровня владыки? У них разные цены! Святейшая, ты пытаешься обмануть меня?» Саин Сяну над ним. «Владыка, материалов хранилище сокровищ священного культа достаточно, чтобы изготовить десятки сокровищ. «Владыка хочет использовать эти сокровища для выковки пилюли меча, но он не должен оставлять хранилище сокровищ священного культа пустым, верно?» Сынему немного подумал, сказанное и правда было логично, и он отдал ей все сокровища уровня владыки, которые у него были. Все они были украдены из Дворца Золотой Орхидеи, поэтому его не особо беспокоил факт их потери. «Владыка Цынь, у тебя ещё есть звёздные жемчужины, которые ты достал из храма Восточном море, верно?» Глаза с Юньсян светились. «Их было три тысячи». Ещё сильнее помрачнев, юноша ответил. «Святейшая, это всё, что у меня осталось». Сынсен улыбнулась. «Ты владыка священного культа. Я не возьму эти сокровища для себя, а просто оставлю в хранилище сокровищ нашего священного культа. Они всё так же будут принадлежать тебе. Наша семья управляет финансами, но разве это не тяжёлая работа? Мы можем только смотреть, но не можем использовать их, независимо от того, сколько сокровищ мы собираем». Циньмо размышлял о том, что она сказала. Это опять-таки тоже звучало очень логично, но он всё ещё чувствовал, что что-то было не так. В конце концов он вынул три тысячи светящихся жемчужин. Сыюльсяну кратко взглянула в ему мешок Таото и сказала. «А ещё два больших глаза?» «Нет!» – разозлился Циньмо. Это «Целень владыки культа?» Юноша облегченно вздохнул и улыбнулся. «Если ты сможешь вырастить, то, пожалуйста, забирай! «Я просто шучу. Проглот должно остаться с тобой. Даже патриарх чувствует неприязнь по отношению к нему из-за его обжорства. Позволь мне пойти, найти старешину моей семьи Сы и принести сокровища с горы Святого Пришествия, чтобы изготовить мечи для владыки». Рассмеялась святейшая. Санимо убрал свой пустой мешок с помрачневшим лицом. Он чувствовал, что после разграбления девочкой стоял словно голый. «Эта женщина зависима от денег, я не могу одолеть ее. как бы я хотел, чтобы Лен-Эр позаботилась о всей финансовой стороне. В противном случае я буду раздеть до гола. Святейшая обнесет меня до последней монетки». Сыен-Сиан побежала в сторону достала зеркало. Она парила в воздухе и сделала два поворота. Затем в зеркале появилось ещё одно зеркало. За ним стояла пожилая женщина, которая спросила, «Зачем Святейшая Сиан ищет меня?» Святейшая рассказала ей о том, как Цен-Му собирался выковать свои мечи, и под конец добавила, Духовное оружие, которое владыка нашего священного культа собирается изготовить, должно получиться невероятным. Пусть прабабушка достанет самые качественные материалы и сокровищницы и отправит их на производственную фабрику в префектуру промышленная». Старуха нахмурилась и сказала, «Семья сын никогда не делает то, что не приносит прибыли. Владыка ещё молод, и его совершенство не на высшем уровне, так зачем ему сокровища наилучшего качества? Посмотри сюда». Святейшая сразу показала все сокровища. Видя, как она объегорила Сыньму, глаза старухи семьи Сы озарились сиянием. «Так много сокровищ уравня Владыки, святейший определенно знает, как вести дела прибыльно. Хорошо, что ты не такая, как твоя тётя. Она только и знает, как тратить деньги, и совсем не знает, как их зарабатывать». Она имела в виду бабушку Сы. Она никогда не заботилась о деньгах и всегда покупала то, что было дорого, а не то, что было нужно. Про бабушка семьи Сы добавила. Материалы лучшего качества для изготовления мечей, как правило, чрезвычайно тяжелые. Кусок размером с большой палец весит порядка 5 килограмм. Кроме того, у нас недостаточно материалов хранилища сокровищ для изготовления 8000 мечей. Хватит только для 27 мечей, каждый из которых выйдет весом около 5000 килограмм. «А если взять качество чуть-чуть похуже?» — спросила Суинсян. «Их тоже недостаточно. Максимум на сотню мечей». Ну а ещё на уровень ниже есть эссенция зимнего железа, эссенция чёрного золота и эссенция чёрной меди. Их более чем достаточно, чтобы сделать 8000 мечей. Тогда прабабушка, пожалуйста, принеси все самые высококачественные и низкокачественные материалы. Мы смешаем их с эссенцией чёрного золота. Высочайшего качества должно хватить, чтобы дать преимущество духовным мечам. Великая бабушка семьи сы подозрительно спросила. «Эссенция зимнего железа в три раза легче эссенции черного золота. Так почему же ты просишь её?» Сиунсян мило улыбнулась, и прабабушка семьи Сы закатила глаза через зеркало. «Ты, маленькая девка, ещё и злорадно. Будь осторожна с ладыкой, смотри, чтобы он не прогнал тебя. Я отправлю вещи в префектуру порядка, так что пусть бандит с фамилией Файн заберёт их на своём корабле». Святейший услышал это и прикрутил бронзовое зеркало два раза в противоположном направлении. Зеркало в зеркале исчезло без следа. Через два дня Фан Юньсео прибыл из префектуры порядка, транспортируя все материалы, необходимые цениму для изготовления мечей. Производственная фабрика в префектуре промышленная сразу же занялась делом. Выковать имприоны меча не было большой проблемой, так как он только формировал металл в первоначальную форму меча. Но даже в этом случае эмбрионы меча должны были быть очищены около тысячи раз и выбиты снова и снова. После переработки эмбрионов меча, основа меча выглядела как плоская дубина. Затем, чтобы придать такую дубине форму меча, Санимо должен был проделать тяжелейшую работу с многочисленными усовершенствованиями. Закончив, он поднял один эмбрион меча, и на его лице отобразились совсем несчастливые эмоции, поэтому Сэйон Сян тут же беспокойно спросила. «Владыка, что случилось?» «Тяжеловато», — обижно сказал парень. «В два-три раза тяжелее, чем я себе представлял. Если один меч после переработки весит 100 килограмм, я даже боюсь представить, что будет дальше. В пилюле мечей 8 тысяч мечей». Владыка хотела материала лучшего качества, поэтому они, естественно, немного тяжелее. Материалы для лезвий лучше, тяжелее, острее, и их труднее ковать, чем драгоценные мечи, которые император предоставляет своим первым должностным лицам. «Настолько невероятные вещи даже не будут нуждаться в глубоких навыках. Владыка не может просто бросить свой меч мечталпу людей и раздавить их, даже не применяя каких-либо навыков». Рассмеялась светлейшая, Помрачнев лицом, Ценему пробубнел. «Но как я смогу бросить восемь тысяч мечей?» Сы Юнь Сян была вне себя от радости. Я слышала, что когда кто-то усовершенствует артефакт до максимума, его вес изменится в соответствии с его волей. Владыка является мастером в ковке сокровищ, поэтому он безусловно усовершенствует пилюлю меча до такого уровня». Юноша отвернулся, неся эмбрион меча, и сказал несколько трудных для понимания слов, что-то вроде «творение сотни кузнецов, техники божественной трансформации» и «сила, способная смести горы». Сэйунсян моргнула и почувствовала себя счастливой. Шань Юси не хотел остаться и понаблюдать, как Цэньмо оттачивает свой меч, но наследному принцу Лен Юишу пришлось заниматься государственными делами в других префектурах, поэтому он не мог позвать учеников «Чертога небесных ремесел» прийти и помочь ему. Он и должностные лица Министерства труда должны были следовать за Юйшоу в следующую префектуру. С учениками «Чертога небесных ремесел» он бы выполнил свою работу гораздо быстрее. Тем не менее, ковка всех восьми тысяч мечей, полностью соответствующих форме духовного оружия цениму, по-прежнему являлась той ещё трудоёмкой задачкой. Особенно верно это было в свете того, что природные материалы, которые доставила Суэнцян, были очень хороши. Было довольно утомительно перерабатывать их, ведь на производственной стадии они не могли изменить свой размер и форму по желанию. Юноша также должен был постоянно отмечать духовное оружие и отпечатывать все виды отметин на Через несколько месяцев он заметно похудел от усталости и истощения. Лен Юсю и Суин Сен остались помочь. Две девушки узнали много техниковки от Саньму. Они также добавили некоторые высококачественные материалы к своим оружиям, делая их более качественными. Паренёк также закончил обработку 7999 мечей. Остался только последний меч, а основной меч пилюли. Он должен быть сделан из лучших материалов, иначе попросто не сможет объединить все мечи. Чтобы выковать основной меч, Санему потратил много ментальных сил. Он отложил в сторону материалы высочайшего качества, которым оказался металл, неизвестный даже ему. Тот был размером всего лишь с кулак, но такой кусок весил около 5000 килограмм, Сэй Юн Цян сказала, что это был объект, пришедший из космоса. Тем не менее, этого куска было достаточно, чтобы изготовить лезвие, не основной меч. Цэнь Мо достал сломанный меч, который нашёл в дворце Золотой Орхидеи. Сэй Юн Цян видела, что это был только фрагмент, поэтому не забрала его для сокровищницы культа. Юноша держал кусок неизвестного металла в одной руке, и сломанный меч в другой, размахивая ими. Вдруг у нас тушил ляск. Сломанный меч и кусок неизвестного металла внезапно начали притягиваться друг к другу, в итоге столкнувшись. Произошедшее оказалось неожиданностью для ценьму, как вдруг сломанный меч вспыхнул ярким свечением, в то время как кусок металла засиял яркими золотыми лучами. Могло даже показаться, что воздух пронзали мечи, вращаясь вокруг него, словно центр галактики, по кругу. Ослепительное сияние озарило каждый уголок фабрики, блестящие лучи даже вырвались через двери и окна. Послышалось громкое металлическое лязгание. когда Циньму увидел, как металлические лучи сталкивались со светящимся сломанным мечом. Каждый раз, когда это происходило, его рука немела толчков. После бесчисленных столкновений, кусок металла внезапно упал на землю и превратился в пепел, а меч в его руке так и продолжал ярко сиять. Вот только почему меч был до сих пор сломан. Тем не менее, он поглотил золотую из того металлического куска и образовал из неё лезвие, выглядящее совершенно новым. На мяче сформировались странные отметины, которые шевелились подобно драконам и змеям. Отметины, к сожалению, загорелись и потускнели в считанные мгновения. Но цениму-таки удалось увидеть слово, которое они собой выстроили. «Беззаботный!»